Город и в наши дни сохраняет типично средневековый характер, но наиболее интересная достопримечательность его восходит ко временам античности. Сеньи окружает почти полностью сохранившееся кольцо крепостных стен из огромных каменных монолитов неправильной формы, создание которых относится к VI-V векам до нашей эры Точно так же руины античного Арпино возле Чевитовекия и Норбы Нормы сохранили до нас остатки циклопических крепостных стен вольсков. Достаточно сказать, что высота ворот в них достигала 8 метров. Любопытно, что в эпоху после возведения стен для норбы была характерна Система городских улиц, параллельных или пересекающихся под прямым углом. В этом создатели плана города следовали принципу городской планировки, изложенному в V веке до нашей эры и пуамам из Милета. Видимо, Вольские в ту эпоху имели налаженные контакты с греческими городами-государствами. Такой вывод вполне реален. Не мог ли принцип, применявшийся для планировки центра города, по аналогии быть положен в основу плана сооружения циклопических крепостных стен? Здесь, внеся некоторые коррективы и уточнения, можно повторить вопрос Эриха фон Деникина, поставленный им в ходе раскопок скальных памятников и стен в хетском городе Хатуша, современной Турции. Подобное же можно увидеть и в Перу. И так одинаковые учителя, одинаковые результаты. Подобный вопрос должен повергнуть в смущение маститых археологов. Но есть и исключения. Одно из них – профессор Марсель Оме. Он еще в 50-е годы задался вопросом, который способен восполнить недостающее звено в объяснении гигантизма, присущего многим древним культурам мира. Его индуктивный метод, в конце концов, навел профессора на мысль о том, что на народы, жившие в темные века, могли повлиять пришельцы и инопланетяне. Таким образом, ноу-хау по сооружению циклопических стен которым владели вольские герники, с точки зрения Марселя Оме и Эриха фон Деникина, является еще одним камешком в мозаике поисков глобальных доисторических связей и контактов между культурами. Конец озвученной книги Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Лидия Антоненко, Киев, 2006 год.